он решил через Сденко отправить свое первое послание именно ей. В ту самую минуту, как он писал письмо, а Сденко зачем-то вышел на гору, это было на рассвете, Альберт вдруг услышал ружейный выстрел и душераздирающий крик. Он выбегает из пещеры и видит Сденко,